Глава 54 Ну, вот и все, сказала я мягким голосом, продолжая массировать ее спину и проверяя другие мышцы. Просто мышцу заклинила. Бывает, не стоит паниковать, все обойдется. Но я не успела закончить фразу, как в комнату ворвались перепуганные криками слуги. Я выпроводила их за дверь. Императрица тяжело дышала. Ее лицо было бледным, а глаза полными испуга. Я быстро перевернул ее на спину, укрывая одеялом, чтобы скрыть слабость и тревогу. Вам же стало легче, сказала я, стараясь звучать уверенно, глядя на ее удивленное лицо. Она поерзала и, удивленно распахнув глаза, внимательно посмотрела на меня. И правда? Прошептала она, слегка дергая плечом. Как ты это сделала? Я улыбнулась, чувствуя легкое удовлетворение. Просто нашла мышцу и зажала ее. Да, это больно, но потом боль проходит, и все в порядке. Главное не паниковать. А сейчас отдыхайте и думайте, куда мы поедем завтра. А я пока подумаю, как объяснить магам, что такое пандусы. Императрица вдруг спросила, чуть с любопытством. А где моя котлета? Я удивленно подняла брови. «Вам принести поесть?» «Да». «Я проголодалась», – ответила она, улыбаясь чуть устала. Я поспешила на кухню. Осталось всего две котлетки – на сегодня и на завтрашнее утро. Я аккуратно положила одну на тарелку, добавила свежих овощей и отправилась обратно. Вернувшись, я протянула ей тарелку, и она сама взяла у меня вилку, аккуратно начав есть. В этот момент в моей голове возникла идея. «Надо бы сделать кроватный столик», – размышляла я вслух. «Тогда вам будет есть намного удобнее. Сейчас я вызову магов». Что-то в этом мире я стала настоящим двигателем прогресса. Маги вошли в комнату, глядя на меня с подозрением. Они же не знали, что во дворце завелся деятельный Кулибин, мастер на все чужие руки». Мне казалось, что они меня стали опасаться. На их лицах нервно читалось «Что еще? Может, кровать на рельсах? Или потолочный вентилятор?» «Что вы хотите?» — спросил придворный маг. Его голос прозвучал с оттенком недоверия. «Просто столик!» — поспешила я успокоить их, улыбаясь. «Обычный, маленький, чтобы ставить его на кровать. Сейчас нарисую. Тут такая финтифлюшка...» а вот тут вот хреновинка, ну, чтобы удобнее было». Мне кажется, при слове «сейчас нарисую» они вздрогнули. Через десять минут, после нескольких объяснений и набросков, маги создали небольшую столешницу, к которой были прибиты две досочки, ножки. В итоге получился очень милый и практичный столик. Я с гордостью предложила его императрице. «Вот, попробуйте». Сказала я, поднимая тарелку и аккуратно ставя ее на новый столик. «Раз уж вы решили есть самостоятельно, это намного удобнее». Она взяла у меня из рук вилочку и начала есть, слегка удивленная новым изобретением. Пока я убирала столик, императрица вдруг попросила. «Принеси мне зеркало». Я быстро убрала столик с тарелкой и принесла ей зеркало. Она внимательно посмотрела на свое отражение, и в ее взгляде мелькнула легкая тревога и недоверие. Послушай, спросила она, когда я вернулась. Тебе не кажется, что у меня изменился цвет лица? И кажется, я стала выглядеть моложе. Исчезли мелкие морщинки, отек сошел. Да, тут подтянулась и здесь. Я улыбнулась, чувствуя внутреннее удовлетворение. «Ничего удивительного?» – сказала я. «Здоровая пища очень хорошо влияет на внешний вид, поэтому ваше лицо стало лучше. Вы стали есть меньше сладкого, и это отражается на вашей красоте». «Почему ты мне раньше не сказала? Это что, из-за того, что я перестала есть сладкое? У меня так изменилось лицо?» – возмутилась императрица. Ее глаза засияли, как у женщины, вернувшей былую привлекательность в собственных глазах.